А я проснулась от того, что выспалась. Это было непривычное и в чем-то даже удивительное ощущение. В интернате учеников будили всегда в одно и то же время. Восемь утра. Вставать приходилось по общему звонку. И если у остальных девчонок как-то получалось подняться раньше, то Айя каждый раз еле отрывала себя от подушки. Спать хотелось до невозможности. И она все мечтала, что когда-нибудь сможет проснуться просто так, сама по себе, а не под противный сигнал интернатской побудки. Да мечталась. И все-таки было хорошо. Как это ни странно. Распаханный пулей бок Саныч успокоился. И хотя рано еще нудно тянуло, соднящая боль ушла. Голова тоже почти утихомирилась. Снова хотелось есть. Девушка поднялась на локти и огляделась. Хозяин комнаты сидел на стуле, уже в очках и бронежилете, но пистолеты и пулеметы пока лежали на столе. Когда Керра увидел, что гостья открыла глаза, то молча подтолкнул к ней банку консервов. Та, проехав вперед, удивительным образом остановилась как раз на краю. А я выбралась из спальника, приладила торчащие веником волосы и сказала хриплым сосна голосом «Доброе утро». Ответом ей была тишина. В этой тишине девушка опулась и прошлепала к столу, где заняла пустующий стул, взяла в руки жестянку с чем-то пахнущим безумно вкусно и принюхалась. «А ложка есть?» Кера взял ложку, торчащую из такой же в точности, но уже опустошенной банки, и передал ей. «Хочешь тесто?» «Там!» Он кивнул на дверь кладовки, из которой накануне принес спальник. «Вода тоже!» Девочка поглядела на дверь, на ложку, на банку с едой и вздохнула. Снова поднялась, отправилась в кладовку, где некоторое время шуршала и чихала. Потом вернулась довольная, уселась обратно и сразу же взялась лопать с таким аппетитом, словно неделю голодала. Кира посмотрел, как она уминает холодные консервы и, вздохнув, сказал... Если продавить дно, то включится разогрев. Да? Гостья была искренне удивлена. Приподняла банку, посмотрела на дно. Надавила и поставила обратно на стол. С любопытством заглядывая внутрь. А когда можно будет дальше есть? Когда прогреется. Итак, как ты уже знаешь, меня зовут Керро. Имя не первое... «Не думаю, не последнее. Но пока зови так. А как называть тебя?» а я Гелл. Это единственное имя. Другого нет». Девушка снова заглянула в банку, пошевелила еду ложкой и негромко произнесла, избегая смотреть на собеседника, глаза которого скрывали черные линзы очков. «Ты сказал, утром мы поговорим?» Кера про себя порадовался. Что девчонка не отмалчивается Как накануне И уже не вздрагивает всем телом От любого его неосторожного движения Так вот Айя Геллан С единственным именем Ищут именно тебя Других доноров у мусорного дока Вчера не было Не успел он И именно за тебя с ходу предложили 100 тысяч Могу поспособствовать Чтобы ты получила их лично Возьму адекватный процент. Девушка некоторое время молчала, помешивая ложкой консервы. Потом угрюма спросила у банки с едой. Зачем тебе мне способствовать? Зачем процент, когда можешь взять все? Объясни. она наконец оторвала взгляд от столь занимавшей ее еды. Про вызов я помню, но зачем при этом мне помогать? Считай, я слишком ленив, чтобы за тобой все время следить и не давать удрать. А я в ответ на это медленно кивнула. Словно в такт этому кивку, у нее в голове сразу же отозвалась пока еще слабая боль, царапнула лоб и робко застучалась о виски. «Хорошо, если я соглашусь, то что получу, кроме денег? Что ты можешь мне предложить? Ты заработаешь адекватный процент, свой вызов и что-то еще, а я...» Она удивилась тому, как сухо и холодно говорит. Мигрень же с каждым произнесенным словом яростно вгрызалась в мозг, словно собиралась проесть в нем ходы и забраться поглубже. А ты получишь возможность выбрать, кому достанешься. Девушка застыла, не зная, что на это сказать. Боль провернулась в мозгу раскаленным сверлом. Мысли разлетелись, как фрагменты пазла. И в голове вдруг стало пусто и голо. А я понимала, собеседник ждет от нее какого-то ответа, значит, нужно говорить. Но у нее не получалось даже толком понять то, что она услышала. а я потерла лоб, чувствуя себя глупой и растерянной. А потом вдруг все стало на свои места, сделалось простым и понятным. «Выбрать, кому достанусь? Щедро. А если я не хочу никому доставаться?» Если я хочу, неважно, важно Не этого, если хочу Дверь сзади Собеседница смерила его угрюмым взглядом Ей было понятно Если сейчас дать согласие Или наоборот встать и уйти Это в обоих случаях будет проигрыш Причем проиграет она не Кера А самой себе И проиграет не в противостоянии характеров А в борьбе за выживание Нельзя молчать Нельзя соглашаться, нельзя отказываться, нельзя истерить, нельзя злиться, нельзя, нельзя, нельзя. Можно только торговаться, воззвав к здравому смыслу. Ведь не желая этот странный человек переговоров, он уже скрутил бы ее и отнес куда надо. Получил бы от кого-то адекватный процент и дальше бы спокойно трахал Алису. Ну или не спокойно, или не трахал. В общем, жил бы себе как прежде. Но ведь зачем-то он притащил ее сюда. Для чего? И кто он вообще такой? Почему так в себе уверен? Может, ему просто скучно? Он же говорил про вызов. Для какого нормального человека некий абстрактный вызов может служить достаточным мотивом, чтобы ввязаться в непонятную заваруху? Все странно. Но раз он пытается договориться, надо договариваться. И лучше не продешеветь. Иначе бессмысленно и ввязываться. Поэтому девушка, загибая пальцы, начала перечислять. Денег нет, оружия нет, ничего нет. У меня какой-то небогатый выбор, не находишь? Если я останусь, богаче он тоже не станет. Выбрать между покупателями? Вряд ли у них гуманные планы. Предполагается, моя смерть будет просто несколько отсрочена. интересно. А я отодвинула банку с консервами и теперь сверлила мужчину глазами. Хера на ее эскопаду словно не обратил внимания, но все-таки девушке на долю секунды показалось, будто он едва сдержал смех. Выбор у тебя есть. Уйти и попытаться выжить сейчас или узнать, что ты такое, кому нужна и зачем. А потом... Потом тоже попытаться выжить, зная немного больше. Впрочем, если кто-то предлагает тебе лучший выбор, я не держу. Толково придумано. Тебе не хочется возиться, поэтому проще, если я соглашусь из балласта превращусь в активного союзника. Удобно тебе. Удобно ответить на вызов, получить процент. А у меня сомнительная перспектива возможного выживания. Сомнительная и возможного. Как сейчас, собственно. Так в чём разница? Я хочу что-то более конкретное. Сама не пойми что, а всё туда же конкретное ей подавай. Такая ты мне куда больше нравишься. Глядишь и союзником будешь лучше, чем до сих пор казалось. Что ж, второе предложение. Мы узнаём, кто ты, и тогда продолжаем разговор. Тембры его голоса и сам тон изменились. А я не столько даже услышала, сколько почуяла на уровне инстинкта, что угроза отступила. Не было больше прежнего холодного равнодушия, появилась заинтересованность. Керра вдруг стал похож на живого человека, с которым можно договориться. От облегчения у девушки по спине пополз пот. «Раз я тебе такая больше нравлюсь, тогда попробуй говорить со мной не как с предметом мебели». Я так буду куда лучшим союзником А ты не веди себя как предмет мебели Примерно как сейчас Она ковырнула ложкой под остывшие консервы И сказала Попробую Ну и ты попробуй тоже Керра встал И вышел в кладовую Откуда вернулся с несколькими листами бумаги И стилом Тогда слушай сюда За той дверью туалет За той запасы «Что найдешь, пользуйся. Топить не больше пары брикетов за раз. Из кладовой есть выход в комнату с окном. Надумаешь проветриться, к окну не подходить. И первое тебе задание. Пиши свою биографию. Максимально полно и подробно. Писать-то умеешь, активный союзник». Она с дерзким прищуром посмотрела в непрозрачные линзы очков если прописными буквами разберешь или лучше печатными <пишешь> пиши печатными и покрупней потом усилием воли сдержав смех он набросил оружейные ремни, надел куртку и вышел напоследок сказав если к утру не вернусь лёшка со всеми запасами твоя владей